Глава 27. Аврора Первым шёл высокий зеленоглазый мужчина. Ещё год назад в Витаре его называли главным чудовищем королевства из-за жуткого характера и шрама на половину лица, от которого на лице герцога Ричарда Даркана не было и следа. Магия не иначе. Сейчас же его считали героем, ведь именно он не позволил свершиться злодейским планом безумной королевы Патрисии. Под руку его светлость вёл пышнотелую девушку в розовом платье, которая делала её похожей на воздушное пирожное. Она высматривала кого-то среди гостей и расстроилась, не найдя. Следом шла ещё одна пара, но со своего места я не могла разглядеть их лиц, лишь изумрудного цвета камзол мужчины и бирюзовое платье второй девушки. Александр отвел меня в сторону, чтобы гости смогли пройти к трону и поприветствовать короля. Леди Агата осталась рядом с нами. Она то и дело покусывала губу и, растерянно улыбаясь, глядела на меня. Такое поведение женщины меня даже немного пугало. Когда витарцы приблизились, король встал с трона и спустился, чтобы поприветствовать их. — Добро пожаловать, ваша светлость! — произнес он радушно, пожимая герцогу Даркану руку, как старому другу. «Рад, что вы нашли время, чтобы посетить наше скромное торжество. От лица правителя Витара и от себя лично поздравляем вас с днем рождения, Ваше Величество!» С улыбкой произнес герцог. «Долгих вам лет правления и процветания вашему роду. Позвольте вручить вам подарок в знак крепкой дружбы между нашими королевствами». Герцог Даркан протянул его величеству средних размеров шкатулку из малахита. Я не смогла разглядеть, что было внутри, когда король приоткрыл крышку. Но, судя по магическому фону, который я почувствовала даже на расстоянии, там находился мощный артефакт. И тут я вспомнила, что мы-то ничего не подарили его величеству. Стало неловко. Стоило спросить Александра, может, он как-то заранее об этом позаботился. В любом случае, это его родственник, а значит, его проблема. У меня-то с деньгами туго. Благодарю за чудесный подарок. Он займет почетное место в моей сокровищнице. Король подозвал слуг и приказал унести шкатулку с артефактом. «У вас очаровательная спутница, Ричард!» От внимания короля пухлые щечки девушки-пироженки стали одного оттенка с ее платьем. «Представьте нас, прошу!» «Младшая сестра моей супруги, леди Карина Гринвуд. Также со мной сегодня баронесса Сабрина Гринвуд, их средняя сестра. И ее супруг, барон Хенкс Гринвуд, подающий большие надежды офицер армии Витара». Девушки присели в реверансах, а юноша прижал руку к груди и склонил голову. «Где же сама герцогиня Даркан? Надеюсь, слухи врут, и вы не спрятали свое сокровище, как ревнивый дракон, в пещере на вершине горы?» Мужчины рассмеялись, но по изумрудным глазам герцога можно было предположить, что его величество близок к правде. «Элла осталась дома с нашими двойняшками. Они очень привязаны к матери». Когда герцог заговорил о супруге и детях, В его голосе появились нотки тепла и нежности. Они еще слишком малы для портальных переходов, а длительные поездки в экипаже дети переносят плохо. Прекрасно вас понимаю. Король обернулся и нашел взглядом собственного наследника, притихшего на руках леди Сорте. И вас тоже не отпускает от себя Нинель надолго. Надеюсь, вы посетите нас вновь, когда наследники подрастут. Будет здорово, если наши дети подружатся. Возможно, не только наши. Согласился герцог Даркан и неожиданно посмотрел на нас с Александром. «Рад поздравить вас с помолвкой, герцог Сантос. Решили последовать моему примеру и тоже связать себя узами брака?» Не успела расслабиться, как интерес гостей вновь сосредоточился на нашей паре. Я заметила, как напрягся его величество. Вот уж кто точно не был в восторге от союза герцога с безродной пустышкой, хотя никак прилюдно свое недовольство не демонстрировал. «Раньше у меня не было времени заниматься личной жизнью», — сухо ответил Александр. «Служба королю и охрана границ Лобоса требовала всего моего внимания. Думаю, вы меня понимаете. Вы ведь сами в это время находились по другую сторону со своей армией, генерал Даркан». «Прекрасно понимаю, генерал Сантос», — усмехнулся мужчина. «И рад, что мы с вами прекратили войну за спорные территории и можем больше времени уделять нашим возлюбленным». Как бы ни взначай, герцог Даркан поправил манжет рукава и коснулся пальцами золотой вязи брачной метки на своем запястье. Такие метки — огромная редкость. Они появлялись лишь в союзе идеально подходящих друг другу магов. И считалось, что чем ярче их цвет, тем сильнее магические одарены будут у пары дети. А еще я слышала, что обладатели золотых меток могут чувствовать друг друга даже на большом расстоянии. «К слову, мы еще не знакомы с вашей прекрасной избранницей. Представите нас, будущей герцогини Сантос». Герцог с прищуром посмотрел на меня, и от его пристального, изучающего взгляда у меня по всему телу побежали мурашки. «Мою невесту зовут Аврора, ваша светлость». «А еще наша девочка тоже родом из Витара», вмешалась в разговор леди Агата. «Такое удивительное совпадение! Разве не чудесно?» «Рад познакомиться, леди Хоуп». Герцог вежливо поклонился мне, в то время как Александр напрягся, о чем свидетельствовал флёр зафонившей магией. До меня с запозданием дошло, что Даркану не называли мою фамилию. Выходит, он уже знал, кто я. Но откуда? Когда я представлялась королю, герцога еще не было в зале. Несколько гномов, что служат в моем поместье, гостили у своих родственников в Лобосе во время весеннего праздника. Так, чтобы слышали только мы с Александром, негромко произнес мужчина. Я усмехнулась. Теперь понятно, кто был его осведомителем. Оказывается, эта агентурная сеть работает в обе стороны. Вдруг барон Гринвуд, все это время скрытый от меня то спиной герцога, то пышным платьем своей супруги, подался вперед. «Рори!» — выдохнул он, потрясенно уставившись на меня. «Поверить не могу! Это правда ты?» Услышав приютское прозвище, я вгляделась в черты лица молодого человека, с трудом узнавая в высоком, широкоплечем аристократе, удовала по мальчишку, которому я зашивала разодранные на коленках штанишки, чтобы его нянечки не заругали. Ян ахнула Яна, что парень ослепительно заулыбался и кивнул. Как ты изменился, сколько лет прошло. Мы стояли друг против друга, радуясь неожиданной встрече и боролись с желанием стиснуть друг друга в объятиях. Дворцовый этикет, чтоб его крокодилу под хвост. Почти пятнадцать», — подтвердил он. Меня усыновили, когда дар пробудился. В его голосе появились нотки вины, словно он сам был виноват в этом. Фил пытался разыскать наших ребят, переживал, когда про тебя ничего не смог узнать. «Родители мне сразу имя новое дали», — с долей смущения произнёс он, знакомым жестом взлохмачивая тщательно уложенные каштановые волосы. «Теперь меня Хэнксом зовут. Да и привык я, солиднее звучит, чем Ян. А ты, Рори, теперь будущая герцогиня, да? Ничего себе! А я вот женился прошлым летом. Знакомься, моя Сабрина». И пусть фигура девушки была далека от общепринятых стандартов красоты, то, с какой любовью и нежностью Ян Хэнкс смотрел на свою супругу, не оставляло сомнений, что ему всё очень даже нравится. «Дорогой, вы знакомы с невестой его светлости?» — изумлённо спросила Хэнкса его супруга. «Да, мы с Авророй росли в одном приюте. Помнишь, я рассказывал тебе про сестрёнку Рори, которая меня научила разбивать нос обидчикам с левой руки? Я потом ещё тебя и Карину этому приёму учил. Это Рори убедила меня, что, когда вырасту, «Должен поступать на боевой факультет!» Рядом закашлялся Александр. Остальные же невольные слушатели, включая короля, уставились на меня потрясённо. Герцог Даркан задумчиво хмыкнул в кулак. «Так значит, вы с моим мужем друзья детства?» — обрадовалась Сабрина Гринвуд. Я, смутившись, кивнула. «Выходит, и мы будем с вами дружить семьями, правда, ваша светлость?» Сияя, продолжила баронесса, смотря попеременно то на одного, то на другого герцога отчего было непонятно, к кому из них адресован вопрос. «Выходит, что так», — довольно прохладно подтвердил мой жених. «Буду только рад, ведь это поможет укреплению дружбы между нашими королевствами», — ответил Даркан. «Кажется, мы увлеклись разговорами и заставляем остальных гостей скучать, Ваше Величество», — повернулся он к правителю. «Вы правы, Ваша Светлость», — кивнул король и дал знак музыкантам. В ту же секунду зал наполнился звуками вальса. Хенкс тут же закружил в танце супругу, а его величество пригласил Нинель Сарте. Маленького Иваса вызвалось поддержать леди Агата. Кажется, ей это было лишь в радость. Глядя на то, как мачеха Александра возится с малышом, я не понимала, почему ни с одним из супругов у нее не было собственных. Довольно симпатичный молодой человек, если правильно помню, сын графа, попытался пригласить на танец Карину Гринвуд, но девушка лишь покачала головой. Она всё высматривала в зале кого-то, но найти не могла и выглядела расстроенной. «Генерал Сантос, вы позволите украсть вашу невесту на этот танец?» — спросил герцог Даркан, заметив, что жених не спешит приглашать меня. Вот только рука Александра неожиданно переместилась мне на талию, а в следующий миг меня, собственнически прижали к себе. Я ойкнула и недоуменно посмотрела на герцога. «Чего это он?» «Прошу прощения, генерал Даркан, но сегодня Аврора танцует только со мной». Жёстко отрезал он и, не спрашивая, потянул меня в центр зала к танцующим парам. Я послала его светлости извиняющийся взгляд, на что мужчина лишь подмигнул мне и, подозвав слугу с подносом с напитками, взял себе бокал игристого.